Мамаев Курган Лейтенант Чернышов красавец. Брови дугой, как месяц, кудри черны, как смоль. 14 сентября 1942 года. С новой силой фашисты идут в атаку. Семь дивизий штурмуют город, три тысячи орудий ведут огонь, пятьсот фашистских танков железной ползут лавиной. Особенно кровопролитные бои идут за Мамаев Курган. в курган — самой высокой точка в городе. Видно отсюда далеко-далеко. Видно и Волгу, и Степи, и левый и Заволжский берег. Уже несколько раз вершина кургана переходила из рук в руки. То теснят фашисты наших бойцов, то прорвутся к вершине наши, то держат вершину наши, то вновь у фашистов она в руках. «Пять раз», — водил солдат в атаку лейтенант Чернышов. «Брови дугой, как месяц, кудри черны, как смоль». Начинает Чернышов шестую атаку, а сам вспоминает первую. Добежали тогда бойцы почти до вершины. Шли перебежками. Залегали, пережидали страшный огонь противника. Поднимались и снова бежали вперед. «Вперед! Вперед!» До хрипоты обезумев, очумев от боя, кричал лейтенант Чернышов. Вновь залегли солдаты. Переждал лейтенант Чернышов и опять «Вперед!» Лежат солдаты, не поднимаются. «Вперед!» — кричит Чернышов. Схватил автомат. Тронул дулом одного второго «Вперед!» — лежат солдаты. Подкатилась здесь к сердцу злость, перекосилось лицо от крика. Саблей сломались брови, скулы корежат рот. «Вперед!» — кричит лейтенант Чернышов. Лежат солдаты. Вдруг объявился рядом с лейтенантом сержант Куценко. «Они же мертвы, товарищ лейтенант!» — тихо сказал Куценко. Вздрогнул лейтенант Чернышов, глянул кругом на курган, на солдат. Понял. Солдаты мертвы. Живы только они вдвоем. Он, Чернышов, и сержант Куценко. Отошли назад с высоты к своим. Здесь внизу у кургана назначили Чернышова командовать новой группой. Снова в атаку ходил Чернышов. Вновь захлебнулась в крови атака. Не достигли они вершины ни в третий, ни в четвертый, ни в пятый раз. Ночь наступила. Вся ночь в атаках. А когда забрежил рассвет, страшно взглянуть кругом. Склоны кургана в солдатских трупах, словно устав в походе, прилегли на часок солдаты. Сыграем побудку, сейчас проснутся. Не проснутся уже солдаты. Сном непробудном спят. В атаку! Снова прошла команда. Снова к вершине ведет Чернышов солдат. Эх, силы бы свежей, силы! Вдруг слышит, Раскатом грома гремит ура! Что бы такое? Решает, причудилось. Обернулся. К ургану подходят свежие роты. В шеренгах бойцы как литые, один к одному по мерке. Это из-за Волги с левого берега пришли на помощь гвардейцы из тринадцатой гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. Ура! Ура! Взлетели бойцы на вершину! Как волны в прибой ударили! В наших руках вершина! Стоит на вершине лейтенант Чернышов. Рядом стоят солдаты. Тут же сержант Куценко смотрит на Волгу, на дальней дали, на левый заволжский берег. «Все же наша взяла», — произнес лейтенант Чернышов. И вдруг по-детски радостно рассмеялся. Скинул пилотку. Вытер пилоткой вспотевший лоб. Поднял на Чернышова глаза Куценко. Что-то хотел сказать, да так и застыл. Смотрит. Где же лейтенантские черные кудри? Как лунь в седине голова черношова? Лишь брови все так же дугой, как месяц.